Тусяна Сузон смотрела в окно, энергично растирая ладонями поясницу. Когда Бруни вошла и робко остановилась у порога, она даже не оглянулась. «Значит, это ты, матушка Бруни, 23-летняя вдова, владелица трактира на площади мастеровых?» Выдержав паузу в несколько минут, наконец-то изволила спросить она. «Я, госпожа», – тихо ответила матушка, гадая, откуда есть только известно, не иначе ванилька наболтала. Тусяна развернулась. Пип был прав. Взгляд горничной был пронизывающим, все подмечающим. С такой прислугой, благородной Рю Филонель, не требовалась ни записная книжка, ни личный маг. Сузон все запоминала и видела всех насквозь. Не последнюю роль она сыграла и в той партии, в которой вместо шахматной королевы, официальной любовницы Ридьярда III заняла ее госпожа. Да что говорить, если сам Викентий Висконтин, шеф королевской канцелярии, не считал зазорным склонить голову, когда эта простая горничная проносила мимо него свою неоднозначную персону. «Встань в центр комнаты», – приказала Тусиана, – «лицом к окну. Хочу хорошенько рассмотреть тебя». Бруни неслышно вздохнула. «Коли ее подруги подверглись подобной пытке, придется и ей это пережить». Тем более, что она сама обещала ради счастья Ванилы сделать что угодно. Горничная медленно обошла матушку шуршапышными пышными юбками. Словно змея в траве кружила, шелестя чешуей. «Ты прекрасно сложена, девочка», – заметила она, окончив осмотр. Подойдя, придержала Бруни за подбородок, подняв ее голову повыше к свету из окна. «У тебя хорошая кожа и густые волосы, и очень красивые глаза. Надеюсь, Он оценил именно это. Матушка сердито дернула головой и отступила на шаг. Не лошадь она, чтобы ее по статям оценивали. «О ком вы говорите?» – поинтересовалась она, глядя на Тусяну из-под лобья. Та усмехнулась. «О мастере Артазеле, о ком же еще? Он никогда не шьет свои наряды вслепую. Ему надо видеть выражение лица, высоту и полноту грудей, осанку». «Теперь, познакомившись с тобой, я могу предположить, что он сшил тебе очень простое платье, не так ли?» Бруни не сумела сдержать удивление и воскликнула. «Вы его видели?» В улыбке горничной впервые промелькнуло что-то человеческое. «О нет, дитя, просто я хорошо знаю мастера. Одевать любовницу так, чтобы радовать и удивлять короля, и при этом угодить самой даме – дело не из легких. Но Артазель – гений кройки и шитья, он творит шедевры». которые заставляют его величество не отводить глаз от моей хозяйки. Признаюсь, она излишне скромно улыбнулась. В этом есть и моя заслуга. Герцогиня? Бруни оборвала себя. Она все прекрасно поняла, но удивилась, с каким достоинством горничная говорит о поведении хозяйки. Быть королевской любовницей – есть в этом что-то предосудительное или нет? Вообще быть любовницей? Быть любовницей Его Величества – огромная честь и высочайшая ответственность, будто угадав ее мысли, кивнула Сузон и сделала вид, что не заметила румянца, вспыхнувшего на щеках девушки. Она взяла Бруни за руку и подвела к туалетному столику ванилы, заваленному всякими бантиками, платочками, баночками с помадой и румянами, флакончиками духов, разноцветными камушками и перышками. Сейчас все это великолепие было небрежно отодвинуто в сторону, а на столешнице красовалась удивительная шкатулка со множеством выдвижных ящичков, заполненных рядами самых разных шпилек с каменьями и жемчугом, роговых гребней для волос разной густоты, аккуратно свернутых лент и накладных кос. Последние произвели на Бруни сильное впечатление. Хорошие волосы дороги во все времена – пожала плечами Тусянна, заметив ее взгляд. «Но «Ну не бойся, тебе это не грозит. А теперь сиди ровно». Матушка затаила дыхание. Горничная колдовалась с прической недолго. Две изящные косы с пропущенной сквозь пряди тонкой золотой лентой сходились на затылке в простой низкий хвост, да выпущенные с обеих сторон пряди подчеркивали овал лица. «Такой день я не стану портить вдовье прической», пояснила Тусянна, когда Бруни разглядывала себя в зеркале, удивляясь тому, как послушно, изящно и непривычно лежат волосы. Но, с одной стороны, косы заплетены, а значит, правила соблюдены, а с другой – ты выглядишь свободной женщиной. Как долго ты планируешь оставаться вдовой? Матушка открыла рот, чтобы ответить, и закрыла. Пожала плечами. — Преступление, такой, как ты, коротать век в одиночестве! улыбнулась ей в зеркале Сузон. Как-то так улыбнулась многозначительно. Румянец на щеках Бруни, начавший было бледнеть, вспыхнул с новой силой. С неожиданным сочувствием горничная герцогини сжала на миг ее плечи и отпустила. «Иди одевайся, дитя!» – приказала она. «Хочу увидеть всех вас в платьях!» И лукаво добавила. «Кажется, только что прибыли шифера!» Бруни пробормотала слова благодарности и поспешила прочь. Разговоры век ее в смятение и заставил вспыхнуть в полную силу, постоянную тоску покаю. Сейчас хотелось лишь уткнуться лицом ему в грудь, затихнуть в кольце сильных рук и не думать ни о прошлом, ни о будущем и не клясть настоящее. Ванила и Персиана, приплясывая от нетерпения, ожидали подругу в комнате матушки. Когда Бруни вошла, они многозначительно переглянулись. шофера пришли!» – крикнула снизу Равенна. «Спускайтесь!» «Платье, платье!» – заторопила Ванилла подругу. «Бруни, одевайся быстрее! Персиана, выгляни в окно! Что они там делают?» «Кажется, будет кучера!» – спустя минуту с сомнением произнесла та. «А он, собака, просыпаться не спешит!» «Ах!» – нервически вздохнула невеста. «Не боись!» – снисходительно посмотрела на нее сестра. Коли не добудется, свалит на скамью в кухне, а мой марх его место займет!» и добавила с гордостью за мужа. Он у меня с любой лошадью справится. Платье всколыхнулось, надувшись невиданным парусом, и на мгновение полностью скрыло владелицу. А когда волны ткани легли в штиль, и ванилла, и персиана не сдержали восхищенного вздоха. Крой не скрывал, но подчеркивал высокую грудь Бруни, ее тонкую талию, плавный изгиб бедер, при этом не открывая ничего лишнего. Нежный оттенок ткани придавал коже аристократическую бледность и делал ярче глаза, серо-голубые глаза Эдгара Морехода, будто впитавшие в себя морскую глубину и небесную синь. Золотой пояс-шнур идеально гармонировал с лентой в волосах и туфельками, на которые Бруни поглядывала с опаской. Уж очень они были изящны и расшиты золотом и бисером так, что дух захватывало. Знаешь, красава, Явно подражая любимому, протянула ванилла. «Вот что скажу тебе. И во всем дворце, среди множества благородных дам и фрейлин, чьим единственным занятием является собственная красота, я не видела такой очаровательной молодой женщины, как ты». «Дело говорит», – серьезно кивнула ее сестра. «Бруни, давай выдадим тебя замуж. С мужиком ты еще больше расцветешь». А когда детишками обзаведешься, и сама Индари порадуется, на тебя глядючи. Матушка тихонько качнула головой, будто отказывалась. Коза упрямая, рассердилась Ванилька, схватила ее за руку и подтащила к зеркалу. Да ты посмотри на себя, и благородному не стыдно такую в дом с женой ввести. Ждут нас, буркнула в ответ Бруни и вышла из комнаты, даже не кинув взгляд на отражение. Однажды она уже видела себя в коварной глубине стекла рядом с мужчиной в синем мундире, и это причинило боль. «Невестушка! А, невестушка!» зазвучал с улицы мощный баритон Томаза Пеливана, назначенного наравне с Мархом и еще двумя родственниками Пипа Шафером. «Выходи уже, жених, небось, заждался!» Словно подтверждая его слова, завыла волынка и загрохотал барабан. А затем в эти дикарские звуки вплелся тягучий смех, невесть откуда взявшейся скрипки. Подарки драгоценный Ванили Селескин от жениха, объявил хорошо поставленный голос, перекрывший даже звуки музыки, от короля шутов и повелителя смеха, от господина шуток и хозяина толп, от любимого шута Его Величества короля ридярда Третьего, благородного Андрония Рю Дюмин. «Нона!» Ванила, спускающаяся по лестнице вслед за Бруни, неожиданно пошатнулась и чуть не упала, но была вовремя прихвачена крепкими руками персианы. «Ты чего?» – испуганно спросила та. «Шнуровку туго затянули. Расслабить?» «Я... я...» – выпучив глаза, Ванила задыхалась и шарила рукой по груди, тревожа кружева. «Я буду Ванилла ирю дюменм нон!» Бруня успела сбегать вниз и принесла стакан холодной воды. Сунув его в дрожащие руки невесты, поинтересовалась. Ты что, не знала, как его зовут? Ванила залпом выпила воду и стрясла последней капли в декольте освежиться. — Ты думаешь, я помню, как звали сеньора, от которого мы в город подались? — воскликнула она. — Мне тогда лет пять было всего. — Ох ты, пресвятые тапочки! Я не вынесу такого счастья! Пап! «Пап, ты слышал?» Пип стоял внизу. Выражение его лица иначе, как критическим назвать было невозможно. И неудивительно, платье он видел впервые. «Слышал, дочь!» – мрачно сказал он. «У дурака и имя дурацкое – Рю Дюмин Мнон. Тьфу! Будто крупы непроваренный в рот набрал». «Папа!» – взвелась невеста. Входная дверь отворилась – впуская четырех молодых людей в одежде королевских пажей. Один из них нес на алой бархатной подушечке большую шкатулку. Двое других держали шкатулки поменьше, а третий периодически принимался то играть на скрипке, то выкрикивать восхваление жениху. Смятя Пиппа, группа живописно обосновалась на нижних ступенях лестницы. Молодые люди были хороши собой и прекрасно об этом знали, потому приняли позы, долженствующие выпячивать их достоинства. В прямом смысле. «Ваша красота!» – заговорил Паш с большой шкатулкой, предварительно склонившись в поклоне и обхватив чулки пером берета. «Прекрасная ванила Селескин, дочь лучшего в вишенроге повара Пипа Селескина». Пип польщенно крякнул. сияет для нашего друга путеводной звездой в ночи и светит живо животворящим солнцем. Не обращая на него внимания, продолжал Паш. Каким-каким? Громким шепотом поинтересовалась Равенна у сестры. Живородящим? Чтобы вашей несравненности сиять ярче, не сбиваясь, чеканил Паш. Дрюня великолепный передает вам этот свадебный гарнитур. Принадлежавший его матушке, подсказала Персиана с лукавым блеском в глазах. Принадлежавший его тьфу-ты! Паш подарил ей возмущенный взгляд и двинулся дальше. Заказанный у гномов специально ради такого счастливого случая. Спуститесь ко мне, прекрасная невеста, чтобы я мог вручить вам подарок. Делегаты жениха синхронно, будто выполняли танцевальные па, отодвинулись, освободив площадку перед лестницей. На улице уже толпились приглашенные и просто любопытствующие, заглядывая в оставшиеся открытыми дверные створки и окна. Ванила сглотнула и спустилась по лестнице так величественно, будто была самой Тусянной Сузон. Паш встал перед ней на одно колено и открыл шкатулку. На красном бархате красовался великолепный гарнитур из крупных изумрудов. Капризные гномы тоже признавали ступенчатую огранку восьмиугольной формы самой удачной для разновидности берилла, хотя в том, что касалось отделки драгоценных камней, их взгляды часто не совпадали с человеческими. «Пресвятые тапочки!» – выдохнула толпа за дверями. Также наш друг, Дрюни Великолепный, одаривает восхитительных подруг невесты и желает их красоте цвести и после того, как цветки будут собраны и дадут сок, – заголосил один из пажей, держащих маленькую шкатулку, и поманил Бруни пальцем, глядя ей прямо в глаза. От живого интереса, восхищения и еще чего-то, плескавшегося в его томном взгляде, матушка впала в ступор. Персиана грозно кашлянула, ухватила ее за пояс и потащила за собой вниз. Пип дрожащими пальцами пытался застегнуть на шее дочери ожерелье, промучившись до тех пор, пока над ним не сжалилась госпожа Сузон. Она решительно отодвинула папашу в сторону и в прямом смысле взяла дело в свои руки. Второй паш опустился на колено перед персианой. Расцветая улыбкой, будто подсолнух от полуденного светила, та откинула крышку шкатулки. На коричневом бархате лежал гарнитур из прекрасных, ровных жемчужин, уложенных в гнездышки зеленой эмали. Казалось, капли росы упали на травинки и застыли, отражая вечную красоту природы. «Знаешь, папа», – сказала персиана, жадно гладя ладошками ожерелье, браслет и серьги. «Отличная фамилия у этого дрюни». Пип сердито покосился на нее, но крыть ему было нечем. Паш, не отводящий взгляда от матушки, шагнул вперед, опустился перед ней на колено и галантно открыл крышку. Бруни увидела изящную золотую цепочку с подвеской в виде морской звезды из желто-коричневого топаза и такие же серьги. Подарок Дрюни отличался редким сочетанием лаконичности и изящества. Подобных украшений у нее никогда не было. От матушки достались грубовато сработанные серебряные манисты, да серьги и браслеты из дешевого мелкого жемчуга. Судя по тому, как подошли украшения к нарядам, к их выбору любимый шут Его Величества подошел крайне серьезно. Тусяна закончила наконец собирать невесту. Фата, закрепленная на диадеме, стала последним штрихом. Полупрозрачная кружевная ткань скрыла лицо ваниллы, уже приплясывающей от нетерпения. Старшая королевская булочница желала одарить нареченного жениха самым горячим поцелуем, ведь известно, как драгоценности подстегивают женскую страстность. К свадебному маршу то есть Мощный глаз, наконец-то разбуженного шаферами конюха, прокатился по улицам квартала мастеровых. Отец изрекла ванилла, повернувшись к пипу и украдкой вытирая слезы краешком фаты. «Благослови меня, что ли!» Я же иду навстречу своей судьбе. Повар обнял дочь и прижал к себе. Изумруда, если не примирили его с будущим зятем, то, по крайней мере, сделали сдержание в выражениях. Иди уже навстречу, проворчал он, часто моргая, а я с шаферами поеду следом. Выходя, матушка ощутила на себе пристальный взгляд Тусиана Сузон, чего в нем было больше любопытство, сочувствие или сомнения. Бруни затруднилась бы сказать, но на миг она почувствовала себя полевой мышкой, застывшей перед большой и красивой змеей. По традиции жених и невеста, каждый со своей свитой, состоящей из друзей и подруг, музыкантов, родственников, шаферов, приглашенных и просто любопытствующих, добирались до храма по отдельности. Впереди шли музыканты, созывая желающих поглазеть на процессию развеселыми звуками инструментов. На площади святого умника Базилия, находящейся в квартале пресветлых башмаков, две мелодии слились в одну и зазвучали торжествующе, уносясь в высокое осеннее небо, по которому солнце только начинало карабкаться на полуденный трон. Андрони Рю Дюмен Мнон, он же Дрюни Великолепный, восседал на прекрасном гнедом жеребце, сбруя которого была украшена морковками». Большую часть сопровождающие его кавалькады составляли знатные дворцовые шалопаи, обожавшие проделки и розыгрыши. Желая подчеркнуть, что свадьба нынче происходит не у обыкновенного человека, многие из них надели карнавальные полумаски и красовались в одежках таких несочетаемых цветов, что глазам становилось больно. Дождавшись, пока экипаж невесты подъедет поближе, Шут спрыгнул с лошади и отправился встречать нареченную. Крякнув, подхватил Ванилу на руки, пронес несколько шагов, а затем с явным облегчением опустил на землю. Несколько его друзей ринулись к экипажу, чтобы помочь выйти подругам невесты. Персиана, выходившая первой, подала руку невысокому полному мужчине, оттеснившему других с живостью и силой, неожиданными для такого телосложения. Отыскав глазами мужа, она довольно дрогнула ресницами. Марх жадно следил за женой, а выражение его лица обещало последней не только упреки и ссору, но и страстное примирение, которое вполне могло окончиться еще одной беременностью. Персиана мечтала о девочке. Испугавшись алчущих блесков в глазах встречавших, матушка замешкалась выйти из кареты. На миг ей показалось, что эти полные сил и радости молодые люди порвут ее на клочки, будто гончая дичь, едва наступит на камне мостовой. Как вдруг они, будто сговорившись, раздались в стороны волнами разноцветного моря. К ней шел высокий широкоплечий блондин, чье лицо скрывала бархатная полумаска. Подбородок и губы незнакомца были полны чувственной власти, той самой, что заставляет женщин замирать перед тем, как бросится в омут всепоглощающих страстей улыбнувшись он протянул бруни руку и она не смея отказать вложила свои пальцы в тепло его ладони не знал что у нашей старшей булочницы такие необычные подружки сказал он как тебя зовут прелестное дитя ма -а -а, брунгильда Тихо ответила матушка. Интерес незнакомца был так ощутим, что ей стало жарко, несмотря на освежающий утренний ветерок. Но все называют меня просто Бруни. И чем ты занимаешься, малышка Бруни? Неужели работаешь во дворце, как и твоя подруга? Нет, господин, я держу семейное дело. И ты должна быть замужем? А муж такой толстый весельчак, добрый и нежадный, который не чает в тебе души и мечтает о доме, полном детей». Неожиданно рассмеялся спутник. Матушка, посмотрев на него внимательно, робко улыбнулась в ответ. Нет, он не стремился ее обидеть, просто представил себе картинку, которой тут же с детской непосредственностью поделился со спутницей. Нет, господин, все не так. К ним подбежала запыхавшаяся персиана, повела глазом на блондина, присела в подобие реверанса. «Пошли скорей, сейчас будем входить в храм», «Вы простите, господин мой, что я заберу у вас подругу, наши невесты?» Невольно выпячивая бюст и распрямляя плечи, поинтересовалась младшая дочь Пиппа. Незнакомец, с сожалением сжал пальцы Бруни, поднес к губам и держал в их тепле чуть дольше положенного. А потом отпустился вздохом. «Долг превыше всего, девушки. Этой, набившей оскомину истины, меня с детства подчевал мой отец». «Да продлит пресветлые его годы! Идите!» «Какой мужчина!» – зашептала персиана на ухо матушке, когда подруги подходили к ступеням храма. «Кто таков?» Бруни раздраженно пожала плечами. Она запыхалась, да и в новых туфельках было не слишком удобно. Поскольку в жилах Андрония, Рю, Дюменнона, текла голубая кровь, а ванила Селескин происходила из народа простого, храм выбрали такой, чтобы никому не было обидно. Ни в квартале белокосных, и не в квартале мастеровых. Его здание было окрашено в светло-охрянные тона, стены покрывали изящные барельефы, а шатровый купол тянулся ввысь, удивленно распахивая на солнце овальные витражные глаза, отчего на пол в храме ложились разноцветные пятна, будто леденцы, просыпанные богиней. В эту самую минуту Дрюня уже находился внутри, а невеста брала под руку отца, который должен был ввести ее в храм через высокий порог, символизирующий рубеж между земным и возвышенным, и передать жениху. Тому, кто подведет любимую к алтарю, чтобы представить посланнику при светлой на земле священнослужителю, как свою нареченную, и жену. На площади и у лестницы колыхалась смешанная толпа, состоящая из мастерового люда в праздничных одеждах, торговцев латочников чуевших прибыль, как коты сметану, свиты-дрюни, добавлявшие всему этому великолепию ярких пятен и необычных оттенков, нищих, шлюх, воров и остальных желающих поглазеть нашествие. «Введите деву в храм!» Суровый голос священника разнесся по площади благодаря хитроумным магическим приспособлениям, усиливающим акустику. Ванила дышала так судорожно, что фата и кружева на декольте ходили ходуном. Пиппа от волнения казалось сейчас хватит удар. Бруни оглянулась, пытаясь охватить взглядом все сразу – и высоту голубого неба, на котором не было ни облачка, и золото листвы маленькой священной рощи, раскинувшейся чуть правее на площади перед храмом, и всех этих людей, на лицах которых застыли, самые разные выражения. А потом вздохнула почти так же судорожно, как и невеста, и сделала первый шаг. Церемония прошла как по нотам, даже жених отнесся к ней серьезно, Шуточками не бросался, над священником не насмехался, рож не корчил и ответил на вопрос, желаете ли вы благородный, утвердительно и с таким достоинством, будто был принцем, а не шутом. Ванила несколько раз порывалась упасть в обморок, но Дрюни шептал пару слов ей на ушко, и она вместо того, чтобы падать, принималась хихикать, как посудомойка, застигнутая с поваренком в пустой винной бочке». Пипу шептать было некому, поэтому матушка, стоящая справа от алтаря, рядом с персианой, посматривала на него с беспокойством. Тяжело давался тому выбор старшей дочери, хотя повар прекрасно понимал, что партия подобралась выгодно, да и замужем жить легче, чем коротать бабе век в одиночестве. Однако же отцу хотелось видеть рядом с ванилой солидного купеческого старшину или, на худой конец, умелого подмастерья, а то и самого мастера цеха, а не это недоразумение. Имелся у Бруни и другой повод для беспокойства. Статную фигуру блондина в окружении друзей Дрюни было прекрасно видно с алтарного возвышения. В неверном свете витражных лучей, в тенях, даримых полумраком, царившим в нефах, Матушке казалось, что его глаза, неотступно преследующие ее, посверкивают сквозь прорези в полумаске, как у зверя. Священник читал длинную заключительную молитву, после которой жених должен был уверить богиню, что станет жене опорой и защитой и расстанется с ней по третьему ее требованию, провозглашенному у алтаря. Семейный кодекс Ласурии, в отличие от крей лималля того самого, с которым воевали пять лет назад, и где допускалось многоженство и не допускался развод, был крайне демократичен. Сказалось ли на этом жизнь побережной страны, в которую бродяги со всего света привносили заморские обычаи и свободы, или разумный характер ласурцев, понимающих, что нельзя быть счастливыми с теми, кому плохо рядом с тобой? Пытаясь отвлечься от внимания незнакомца, матушка разглядывала пару у алтаря и понимала, требования друг к другу никогда не будут озвучены, но это совершенно не помешает Ваниле и Дрюне страстно ругаться по жизни, сменяя ссоры на горячие примирения и наоборот. Церемония завершилась ровно в полдень, когда солнце стояло над главным куполом-шатром храма и из витражных окон отвесно падали на пол леденцовые лучи. Толпа приглашенных повалила из благовонного тумана, теснившегося под церковными сводами на улицу, где вовсю веселили народ свадебные маги. то пуская над площадью щебечущих долгие лета молодым птичек, то одаривая каждого зеваку знатной кружкой пива, которая исчезала, стоило только сдуть ароматную пену. Когда новобрачные вышли, над ними закружились золотые бабочки и морковки, рассеивая сверкающую пыльцу, не пачкущую одежду. В воздухе поплыли ароматы весенних цветов, такие нежные и необычные в этот осенний день, и торжественная мелодия свадебного псалма заиграла сразу с нескольких свитков, что создало эффект объемного звука, полностью накрывшего площадь. Ванила рыдала, не стесняясь того факта, что фата была откинута дрюней еще в храме, и теперь все могли видеть ее красный нос, распухшие губы и мокрые глаза. Шут, наоборот, смеялся, стер ловкими пальцами ее слезы, развернул молодую жену к себе и поцеловал таким страстным и долгим поцелуем, что толпа, в конце концов, начала свистеть и громко делать ставки, закончат ли молодые через час, к обеду или после ужина. Бруни сквозь толпу гостей пробралась к Пипу, украдкой вытирающему глаза, и взяла его за руку. «Пиппа, ты счастлив?» «Жалею, что Аглая не видит», – сморгнув, пояснил он. «Знаешь, ванилька, вылитая она, даже несмотря на чудовищное платье». «Ничего ты, папа, не понимаешь в платьях», – обняла его с другой стороны Персиана. «Это же шедевр портновского искусства, и ванилька в нем дивно хороша». Если все ее платья будут такой веселенькой расцветки, она хихикнула, ребеночек родится потомственным шутом. «Ну вот еще глупости!» – возмутился Пип, забыв про слезы. «Поваром он будет потомственным. Может даже, он зажмурился на миг, представив будущее королевским». Сквозь толпу пробился и Тамаза, встал рядом. «Ну что, отец новобрачный, далее действуем по плану? празднество, танцы...» «Ужин и свадебная ладья?» Пип повел носом. Несмотря на то, что квартал находился довольно далеко от мастеровых, в воздухе подозрительно пахло печевым и жареным мясом. «Все идет по плану», – заявил он. «Сейчас засунем их в экипаж и поедем». Засовывали молодых в экипаж еще около двух часов. Сначала они принимали поздравления, потом устроили прямо на площади стихийные танцы, в которых приняли участие все любопытствующие, а также нищие, шлюхи и воры. После танцев разнимали драку в толпе и дружно мирили подравшихся под шутки-прибаутки-дрюни, благодаря которым причина ссоры и нескольких порванных камзолов и рубах была благополучно забыта. Затем молодых по традиции обсыпали монетами, пшеном и ячменем. Некоторые особо умные пытались кидать виноградные гроздья и помидоры, но были быстро скручены, веселящимися от души соседями и закатаны под телеги. Все это время Бруни пыталась ускользнуть от добивавшегося ее внимания блондина и, в конце концов, так устала, что сама не заметила, как оказалась в седле впереди него. «Ты совсем измучена, малышка, так отдохни!» – прошептал он, касаясь губами ее волос – «Кстати, не знаешь, куда мы направляемся?» «В наш квартал», – вяло ответила матушка, мечтая только об одном – оказаться в тишине и спокойствии собственной спальни. Там будет праздник. «В квартал мастеровых?» – изумился незнакомец. Дрюня говорил, что мы поедем в Трюм. Заведение со скромным названием Трюм было одним из самых знаменитых рыбных ресторанов Вишенрока. Держал его бывший пират, а ныне вполне себе герцог Троян Рю Виль, старый друг Ридьярда и декан морского университета. Бруни пожала плечами, но надо же, сообщить ему, воскликнул незнакомец. Матушка подняла на него умоляющие глаза. «Прошу вас, молчите. Это сюрприз, о котором молодые не знают. Весь квартал готовит праздник в их честь. Сейчас на улице выставляют столы с угощением, а вечером на площади мастеровых разожгут костры и будут танцы и прыжки через огонь. Блондин с мгновения смотрел на нее, а потом вдруг зарылся лицом в ее волосы и глухо прошептал. «Ты пахнешь чем-то вкусным, так бы и съел тебя, подружка невесты. Будь моей партнершей сегодня, я ангажирую тебя на все танцы». Упершись ладонями ему в грудь, матушка укоризненно покачала головой. «Господин мой, я даже не знаю вашего имени. Меня зовут Аркий. С едва уловимой паузой представился он. «Можно звать Арком, все так зовут. Посиди тихо». Сказав это, он соскочил с лошади легко и с таким позерством, будто был цирковым артистом, а не благородным господином. Метнулся в толпу и вскоре вернулся с огромным букетом астр. Приподнес его покрасневшей Бруни и вновь взлетел в седло позади нее, крепко обняв за талию. Спросил, властно усмехнувшись. «Так скажи, что согласна». От жара его крепкого тела, от вязкого, будто патока аромата астр и от голоса, привыкшего подчинять, матушка совсем разомлела и кивнула согласно, в глубине души, страшась содеянного. Кажется, она задремала, положив голову на грудь спутника, потому что, когда открыла глаза, мимо проплывали знакомые стены добротных каменных домов. Герани квартала мастеровых, Белые, розовые, алые и бордовые, обильно усыпавшие подоконники, дружески махали листьями ладонями, приветствуя свадебную кавалькаду. Столы расположили вдоль улиц, яства на них расставляли перекрестно, от домов одной стороны, домам другой. Таким образом все могли испробовать соседскую стряпню. Дрюня, за поцелуями пропустивший большую часть пути и вовсе не ожидавший оказаться в этой части города, изумленно вертел головой, ловил букеты, летевшие от привлекательных горожанок, рассылал воздушные поцелуи, не забывая время от времени ощупывать молодую жену, чтобы убедиться в ее присутствии. Вид оба имели слегка ошарашенный. Трактир у матушки Бруни был закрыт, но им стала вся площадь. Жители ближайших домов вынесли на улицу столы, стулья, скамьи, перевернутые бочонки в качестве табуретов. На мостовой то тут, то там были сложены костры, над многими из которых уже исходили душистым соком бараньи и свиные туши. Деловитый и веселый переклич местных хозяек и явившихся в полном составе прачек иногда перекрывали залихватские выкрики мастеровых, выкатывающих бочонки с пивом и вином из подвалов домов или разгружающих телеги со съестным. Ванила, осознав, какой масштаб приобретает ее свадьба, вновь принялась рыдать и так увлеклась, что не заметила, как Дрюня выскочил из экипажа и направился за пипом к его дому. По старинному обычаю молодой муж встречал супругу на пороге дома тести. Когда Шут подошел к двери, оттуда, будто часовые, выступили сестры Греттель в одинаковых синих платьях. Равенна держала в руках поднос с кубком и кувшином вина. Экипаж остановился около дома. Местная ребятня, истомившаяся ожиданием, окружила его, обсыпала ванилу пшеном и принялась украдкой выдергивать морковки из цветов. Андроний Рю дюмин встретил молодую жену и подвел к тестю, а затем принялся с кубком и кувшином обходить гостей. Конечно, вина на всех собравшихся не хватило, поэтому, сделав круг, дрюни вернулся, чтобы вновь наполнить кубок. Отпив сам, передал его новобрачный. Опорожнив кубок, Ванила прищурилась, будто охотник, увидевший дичь, и метнула его в толпу, явно целясь в Брунгильду. Матушка не успела даже охнуть от испуга. Арки закрыл ее широкой грудью, отскочив от которой, кубок упал прямиком в протянутые руки клазильды мипидор. Глава гильдии прачек в небесно-голубом платье и белом, трогательно кружевном передничке, издала торжествующий рев и воздела трофей к небесам. Арки обернулся к бруне и, обняв ее за плечи, заставил посмотреть ему в глаза. Испугалась? Матушка качнула головой. Она выпила всего лишь пару глотков, поднесенного дрюне вина, но то ли сказывалась бессонная ночь перед свадьбой подруги, то ли утомление от самой церемонии. Штормила, как говаривал Эдгар-мореход, ее знатно. Лица сливались в одно, мостовая под ногами покачивалась похлеще корабельной палубы и единственной надежной пристанью казался блондин, стоявший на ногах твердо и уверенно. И вот этого ощущения Бруни страшилась, да дрожи в коленках. Что-то происходило против ее воли, хотя матушка уже давно сама отвечала за свою жизнь и перед собой, и перед богиней. Спасла ее туча лозе, подскочив к каркелю, захомутала в объятия, не обращая внимания ни на богатые одежды, ни на стать ни простого человека. «Моя ты душка! – вскричала она. – Благодарствуй за добрую новость!» Теперь чья я этот кубок из рук не выпущу. Спляшем на радостях. Брошенный невестой кубок для той, кто его поймал, означал чистую любовь и скорое замужество. Колозильда закружила блондина, телесами сдвигая народ в круг, будто тесто замешивала. Тут же подскочившие музыканты включились в действо, изобразив мазурку. Бруни юркнула в толпу и пятилась до тех пор, пока не уперлась спиной прямо в сладкую парочку, пьющую из одного бокала на пороге родительского дома. «Брунька!» – воскликнула уже совершенно пьяная Ванила, и матушка подумала, что Шут неспроста уговорил ее провести первую брачную ночь накануне свадьбы. «Ну какая же ты хорошенькая! Дрюня, давай ее тоже выдадим замуж!» «За кого?» – деловито поинтересовался тот. «Да хоть за принца!» – засмеялась Ванила. Посмотри на нее, чем не принцесса». Дрюня посмотрел, вмиг посерьезнел, отобрал у супруги бокал и увел матушку вглубь дома. «Что с тобой, маменька?» – поинтересовался он, оказавшись куда трезвее, чем это выглядело на первый взгляд. В его голосе слышалась искренняя забота. «Что случилось?» Смущаясь и путаясь в словах, Бруни рассказала о незнакомце – и еще более смущаясь и путаясь о том, что не знает, как ему противостоять. «Из моих друзей?» – уточнил Дрюня, делая порядочный глоток из бокала. «Как ты говоришь, его зовут?» «Аркий». Шут подавился вином, откашлившись, потащил матушку к окну. «Покажи который». Бруни показала. Блондин хохотал, отплясывая, стучи к лозе, однако периодически оглядывался, явно пытаясь кого-то найти. Ах, негодяй! восхищенно пробормотал шут. Ох, стервец! Вот поразец! Повезло тебе маменька. У, -у, -у э, -э, -э аркия этого хватка! Как у волкодава. Только он обычно с девушками не разговаривает, а сразу подминает: Ты чего побледнела-то? Матушка и правда побледнела. Уж как кляла себя за неосторожность. за минутную слабость, позволившую поддаться чарам чужака, как просила в мыслях богиню повернуть время вспять. Дрюни неожиданно нежно погладил ее по щеке и тяжко вздохнул. «Овечка, в чистом поле повстречавшая волка», – пробормотал он. «А если я спасу тебя от этого героя-любовника, обещаешь меня ни о чем не спрашивать?» «Обещаю», – прижала руки к груди Бруни. «Тогда поднимайся в комнату ванильки и сиди там, пока не позову». Она не заставила себя ждать. Ланью взлетела по лестнице и перед тем, как закрыть дверь в комнату подруги, успела заметить, как Шут подозвал к себе тех самых четырех пажей из свиты, что одаривали невесту и ее подруг. Бруни провела в комнате около двух часов, украдкой выглядывая из окна на улицу. Неугомонные молодые успели трижды проскакать мимо, увлекая толпу в веселый хоровод, в котором путались и гасли наколдованные, уже пьяненькие магами, светящиеся бабочки с лицами усатых стражников и морковки с крысиными хвостами. Впрочем, к наступлению темноты волшебники собирались привести друг друга в рабочее состояние соответствующими заклинаниями. Перед отплытием свадебной ладьи им предстояло устроить фейерверк в порту. Дверь внизу то и дело хлопала, это сновали то в погреб, то на кухню и обратно, домочадцы Пипа, выставляя на столы все новые угощения. То же самое происходило сейчас во всех домах, праздник обрел по-настоящему народный размах. Люди радовались выходному, объявленному гильдиями, хорошей погоде, ясному уже начинающему темнеть небу и возможности отдаться танцам, еде, выпивке, прочим нехитрым, но таким приятным увеселением. Бруни, наблюдая за происходящим, тихонько вздыхала. Нет, она не завидовала тем, кто развлекался внизу, скорее скучала. Хотя скоро должны были оживить костры, и отдохнувшая за последние два часа, матушка с удовольствием попрыгала бы через огонь и, может быть, даже прошлась бы в танце с парой вежливых кавалеров, ведь музыканты играли на совесть, а в разных концах площади надрывались мелодиями магические свитки. Как вдруг с лестницы послышались шаги. Вжавшись в проем между окнами, Бруни смотрела на дверь. Если тот горячий кавалер все же нашел ее здесь, хуже не придумаешь. Один на один в пустом доме, где крики о помощи не будут услышаны из-за шума с улицы. «Бруни!» – негромко позвал такой родной голос. «Ты здесь?» «Хай!» – воскликнула она и, бросившись к двери, оказалась в объятиях любимого, шагнувшего через порог. «Как ты здесь оказался?» «Меня неожиданно пригласили на свадьбу», пояснил он, покрывая легкими поцелуями ее лоб, скулы, глаза. Бруни вспомнила, как Дрюни разговаривал с Пажами. Ну, конечно, он отправил их разыскивать Кая. Так или иначе, любимый шут короля должен был знать офицеров королевской гвардии. Вот только откуда он узнал об их романе? Ведь Ванила была не в курсе происходящего. А потом, выбросив из головы ненужные мысли, она просто растворилась в его прикосновениях. «Стой, стой, стой!» – рассмеялся Кай, когда почувствовал, что страсть сетями поцелуев затягивает их на глубину. Да, я сначала погляжу на тебя». Он отступил шаг назад и оглядел ее с ног до головы. И улыбнулся, хотя глаза его были печальны. «Узнаю руку мастера. Артазель никогда не ошибается в том, как должна выглядеть женщина. А если женщина ему понравилась, она всегда будет выглядеть королевой. Девочка моя!» явно ему понравилось. Матушка смутилась. Комплимент не вызвал противоречия в душе. Наоборот, доставил удовольствие. Наверное, маленький портной и впрямь был гением кройки и шитья, поскольку в этом необычном для трактирщицы наряде Бруни чувствовала себя совершенно естественно, будто всю жизнь носила платье из дорогой ткани вкупе с изящной обувью и дорогими украшениями. И невольно порадовалась тому, что и Кай это отметил. «Не удивляюсь, что тебя одолели поклонники», – продолжил он, свирепо нахмурившись. Хмыкнув, Бруни пальцами разгладила морщинку между его бровями. «Не хмурься, лучше улыбайся, я так люблю твою улыбку». Кай поймал ее руки и поднес к губам. Он не говорил ни слова, но она будто слышала на его тихо. «Ты – мое счастье, Бруни, нежданное счастье!» Ветер распахнул шире створку окна, впустив в комнату звуки музыки. от цветы костров с площади скакали по подоконнику, будто рыжие коты. Уже достаточно стемнело, чтобы можно было начинать разделывать приготовленные на открытом пламени туши, прыгать через огонь и провожать молодых на свадебную ладью, где они по традиции собирались провести первую ночь в объятиях океанского творца и под присмотром его возлюбленной при светлой богине Смех из толпы, запахи вкусности и мелодии, что становились все более заводными, не оставили матушку равнодушной. Да и любимый был рядом, поэтому она ничего и никого не боялась. — Ты умеешь танцевать? — лукаво улыбнулась она. — Пойдем туда. — Девчонка! — пробормотал он, с опаской выглядывая в окно. — Ну, пойдем, раз ты хочешь. Обняв Бруни, он повел ее к двери, однако все же предпринял последнюю попытку переубедить. «Я не танцевал целую вечность. Ты можешь лишиться туфелек». Матушка погладила его по плечу. «Ты справишься, мой Кай. Я в тебя верю». На небе уже появились первые звезды. Растущая луна подслеповато щурилась на веселящихся внизу человечков и ткала серебристо-зеленая покрывала для гавани. Похолодало, но в толче этого заметно не было. На площади всем желающим раздавали куски ароматного мяса, положенные на ломти черного хлеба, наливали молодое вино из бочонков. Тут и там звучала музыка. Казалось, министрели со всей Ласурии собрались нынче в квартале мастеровых то ли погостить на свадьбе, то ли проводить быстротечные золотые дни. Смеясь, Бруни затянула Кая в круг танцующих. «Закружи меня», – попросила она, – «закружи так, чтобы позабыть обо всем». «Уверена?» – улыбнулся он. Но «Ну, держись!» Звучал веселый регодон, Танцоры поочередно менялись местами, плутали в хороводе, партнеры подбрасывали дам под лихие взвизгивания последних. Тут и там мелькали азартно взмахивающие ноги в разноцветных чулках. Зашипевший и задымившийся магический свиток пришлось заменить на другой, с неожиданным достоинством, заигравший минуэт. Прошли времена, когда минуэт был танцем одной пары. Нынче кавалеры и дамы из всех гильдий, всех мастей, размеров и родов занятий выстраивались в две длинные шеренги, церемонно кланялись друг к другу и делали шаг навстречу. Бруни смотрела в светлое лицо Кая так, словно шла к нему по тонкому мосту над пропастью. Да, наверное, так и было. «Вот ты где!» – прозвучал над ухом знакомый голос с властными нотками. «Нашлась пропажа моя!» колодея матушка обернулась. он оказался совсем близко, незнакомец в полумаске. Так близко, что она ощутила его запах, дорогих благовоний, умасливших тело и волосы, мужественности и желания. Жгучего желания, подстегнутого выпивкой, танцами и близостью множества хорошеньких горожанок. Спустя мгновение Кай стоял за ее спиной. Она не видела его, но почувствовала, будто оказалась на суше в самый разгар шторма. Выражение глаз блондина изменилось. Веселье и жажда обладания превратились в изумление, а затем в бешенство. «Ты?» — хрипло спросил он Кая. «Тебя не должно здесь быть, ты замолчи!» — негромко сказал тот. Сказал так, что, назвавшийся Аркием, отступил на шаг, легко поклонился и скрылся в толпе. Бруни испуганно взглянула на Кая. «А кто он такой? Этот жеребец?» Задумчиво посмотрел ему вслед Кай. «Известный дворцовый ловелас. Из тех, что не пропустит ни одной юбки и ни одного увеселения. Забудь о нем». «Но я...» — набралась духу матушка, желая признаться, что ехала с ним на лошади и даже, кажется, согласилась танцевать в паре. «Забудь!» — тем же тоном, что говорил с блондином, приказал Кай. «Ты моя. Все остальное — прах». И отступил на шаг и поклонился, и подал ей руку, приглашая на минуэт. Незадолго до полуночи шофера разыскали новобрачных, уснувших трогательно обнявшись, на пустой телеге, растолкали и с пением псалмов начали собирать свадебную кавалькаду в порт. «Тебе обязательно ехать?» – поинтересовался Кай. Они с Бруни сидели за одним из импровизированных столиков, утоляя голод и жажду. Матушка с удовольствием, отпивая из кружки легкое осеннее вино и заедая жареным мясом, помотала головой и пожаловалась. «У меня ноги гудят». Кай засмеялся. «Я предупреждал». «Ты мне ни разу не наступил на ногу», – отметила она и уважительно добавила, вспомнив слова Ваниллы. «Настоящий мужик». «А знаешь, Бруни поставила кружку. Я бы с удовольствием посмотрела на фейерверк, если бы так не устала». Кай поднялся, запахивая плащ. «Ведь с моря еще лучше. Идем со мной». «Куда?» – заинтересовалась матушка. Он загадочно улыбнулся. «Подожди», – спохватилась Бруни, – «я только провожу молодых». Изрядно потрепанный экипаж выглядел так, будто лошадки самостоятельно распряглись, знатно поужинали астрами и хризантемами, а потом вернулись в упряжь. Шофера как раз загружали молодых, когда подошла матушка – Взглянув на Ваниллу, она поняла, что говорить сейчас подруге что-либо вообще бесполезно. А вот его светлость Андроний Рю Дюмин Мнон, держался молодцом и даже умудрялся связывать слова в предложение. Поймав шута за рукав, Бруни поцеловала его в щеку и шепнула «Спасибо тебе». «А?» – он перевел на нее осоловевшие глаза. а а, -а да не за что, маменька!» «Ты едешь?» – спросила, проходя мимо Персиана – «Мы с Мархом и детьми будем вон в той телеге. Давай с нами». «Или», – она хихикнула, – «останешься с кавалером?» «Останусь», – улыбнулась матушка и направилась назад. «Готова?» – спросил ее Кай, когда она вернулась. «К чему?» – удивилась Бруни. Он обнял ее и, крепко прижав к себе, укрыл плащом. а потом что-то сделал со своим кольцом, которое носил, не снимая на среднем пальце правой руки, то ли повернул, то ли надавил на камень. Мгновенная вспышка скрыла площадь с уже угасающими кострами. Матушке показалось, что она падает в пропасть. Вскрикнув, она уцепилась за любимого и прильнула к его груди. Затем она почувствовала знакомый запах – йода, водоросли, соли и услышала мерный шум моря. Бруни распахнула глаза и развернулась. Перед ней была та самая пристань, где стояла яхта Кая. Судно сонно покачивалось на волнах, белея в темноте кормой. В тишине, наполненной матушкиным изумлением и нарушаемой лишь свистом ветра и шумом волн, Кай провел ее на корабль, усадил, а сам занялся швартовыми. «Это была магия?» Наконец нашла в себе силы спросить Бруни. Кай поднял парус и встал у штурвала, Ответил коротко. «Да». Потом, увидев, что она ждет продолжения, пояснил. «В перстень вставлен портальный камень, настроенный на те места, где я бываю чаще всего. Дорого, но сильно бережет время». «И много таких мест», – заинтересовалась матушка и тут же оборвала себя. «Ой, прости, это не мое дело». «Казармы, магистрат», – спокойно начал перечислять Кай, будто не услышал ее последних слов. «Дворец». мое загородное поместье и охотничий домик, а также трактир некой почтенной матушки Бруни. Вроде все. Почтенная матушка подошла к нему сзади, обняла и прижалась щекой к широкой, темной и уютной спине. Ей захотелось уснуть стоя, лишь бы не отрываться от плотной шерсти его плаща. Так они и плыли. Он закрывал ее от сильного свежего ветра, а она грела его спину, бездумно глядя на черные волны. Спустя некоторое время Кай развернул яхту носом к слабосветящейся подкове побережья и закрепил штурвал. Вишенрок засыпал. С земли в небо поднимались лишь несколько столпов света от дворца, от башни ласурского архимагистра и от обоих университетов. Неярко тлели, словно уголья, подернувшиеся пеплом, храмы и трактиры – эти две крайние точки векторов человеческих судеб. как вдруг в небо над портом порхнула стая золотых голубей с розами в клювах. Море заглушало приветственные крики участников свадебной кавалькады, но Бруни не сомневалась, что те, кто дожил до фейерверка, не оставшись лежать на площади и не потерявшись по пути, вопили во все глотки. Голубей сменила белая кошка с голубыми глазами, любимица Индари, несущая на хвосте обручальные кольца. Она важно прошествовала с востока на запад, и в звездных следах ее лап вырастали тюльпаны и маргаритки – алые, желтые, бордовые, малиновые, белые. Затем последовал классический залп магического салюта, огненные колеса, катящиеся по небу, и рассыпающие драгоценные искры, пальмы светящихся лучей, мерцающие облака, будто вуали, скрывающие чью-то лукавую улыбку. Кай в небо не смотрел. Ласкал взглядом профиль любимой, отмечая тени усталости под глазами и у висков, нежность чуть вздернутой верхней губы, густоту пушистых ресниц, завиток темных волос у маленького ушка. «Завтра мне надо будет уехать из Вишенрога», – прошептал он, сожалея, что приходится портить удовольствие, на несколько недель по делам службы. Матушка тут же обернулась, позабыв о фейерверке. Прямо над яхтой вырастал в небе разноцветный шутовской колпак, с бубенцов которого срывались шипящие искры и падали в море. Зачем? Принц проводит ежегодную инспекцию пограничных гарнизонов. Офицерам гвардейских полков положено сопровождать его. На глазах Бруни показались слезы. Небесные огни блестели в них, будто стая серебряных рыбешек. «Не хочу», – прошептала она, – «не хочу тебя отпускать». Кай прижал ее к себе. «И я не хочу быть без тебя. Знаешь, я вернусь и...» Он вдруг замолчал. «Что?» Она подняла на него несчастные глаза. «Ты что?» Из шутовского колпака, как апофеоз любви новобрачных, появилась гигантская морковка со сверкающей ботвой. Кай вздохнул, разглядывая морковку. «Давай оставим этот разговор до моего возвращения», предложил он. «Просто помни, я люблю тебя и хочу быть с тобой». «Договорились?» Матушка хлюпнула носом. Очень осторожно Кай стер слезы с ее щек и подхватил Бруни на руки. «Хочешь, проведем ночь здесь, а утром я перенесу тебя к трактиру, прямо к открытию», поинтересовался он, лукаво улыбаясь. Бруни запустила холодные пальцы в кудре любимого и потянулась к его губам. «Зачем говорить, если ветер поет, а волны рассказывают неумолчно о том, что такое любовь.